Сухов. Понтий и Пилат. Пайл номер 15. Понтий нейтрализован. Блокирован. Сила его оружия упразднена. Он приказал встать на свое место одному из своих легионеров и вооружил еще двоих тяжелыми копьями. Теперь он мог оглянуться и составить представление о сражении. Бой кипел на протяжении всего фронта легиона. Понтий убедился, что легион лишен возможности маневра. С фронта он был облеплен пехотой, а фланги непрерывно атаковались конницей. Внимание Понтия было приковано к когорте Тысячников. Именно там шел самый тяжелый бой. Было видно, как с той и другой стороны относили раненых и убитых. Понтию бросился в глаза плотный и глубокий строй пехоты марманов в этом районе и сокращенная глубина построения первой когорты. Что же там происходит? И вдруг ему стало ясно. Да марманы просто... Перетирают первую когорту. Что такое легион без первой когорты? Неужели легат не понимает происходящего? Почему не принимает мер? К Понтию Пилату протиснулся Центурион. По внешнему виду было видно, что его недавно сменили. Помятый вид имел Авилей Флаг. Что случилось, Понтий, ты устал? Не только. Посмотри, прошел час небольшим, а первая когорта потеряла уже треть состава. Еще час сражения и в пятом германском первой когорты уже не будет. А что такое легион без первой когорты? Где его ударная сила? Думаю, план Марабода состоит в уничтожении первой когорты. По-моему, наша сторона этого еще не понимает. Не прошло и десяти минут, как мысль Понтия Пилата была доложена Легату. Легат сам уже чувствовал существование цели, которую противник проводит в жизнь, но в чем эта цель заключается, постигнуть не мог. Как же он не догадался сразу? Префект попросил Центуриона заменить Понтия Пилата и отвести назад от линии боя для беседы. Нужно задать пару вопросов. «Твоя мысль, — Принципал, — понятна Легату. Он составил план действий. Для успешного проведения его плана в жизнь нужно охватить фланги пехоты врага, что бьется с первой когортой. Все известные мне способы прорыва Центра неосуществимы из-за превосходства сил противника». Но вдруг тебе известен способ спасения первой когорты? Смог же ты рассмотреть опасность? «Если только я сам поведу прорыв», — сказал Понтий, — «может что-то и получится. Прорыв надо сделать быстро, чтобы Марабода не успел бросить сюда резерв. Делаем так. Сзади меня должны стоять два человека. Один вкладывает в руку копье, которое я бросаю воина, стоящего напротив, а второй — сарису, когда рука освободится». Запас копий должен быть не менее десятка. Идти вперед я буду бросками, а за это время справа и слева от меня кто-то должен составать строй и его уплотнять. Строй марманов около десяти рядов, и я пробью его. Сразу же без пауз надо выбежать вперед шагов на пятьдесят, и весь клин следует за мной. Сам я поверну направо и поведу центурию навстречу нашей пехоте, которая уже должна начать стягивать горловину окружения. Прорыв не должен занять более пятнадцати минут. Самое главное — плотность нашего строя, и ты, и гемон должен его организовывать, непрерывно создавая клин прорыва». «О нет, Понтий, я встану слева от тебя, никому тебя не доверю. Организовывать будет премипеларий, префект и воллегат для этого и послан сюда». Авелий Фланг быстро разыскал премипелария и префекта, И изложил им план понтия пилата план понтия пилата опирается на его личное воинское мастерство его бросок копья способен опрокинуть щитоносного противника тебе и геmon известна сила его броска она равна удару карабалисты далее принципал действует с рисой и пробивает строй воинов с мечами до новой встречи с копьеносцем, способным преградить путь сорисе снова бросок копья и работа с арисой итак столько раз, сколько нужно. С построением клина, прорыва, одна моя центурия не справится. Необходимо задействовать десятую когорту. Я же заменю в своей центурии первый ряд свежими легионерами. Назначу принципалу оруженосцев и сам встану по левую сторону Понтия Пилата. Его надо сберечь на всю глубину прорыва. Никто в легионе такой глубины строя прорвать не сможет. Через несколько минут все было готово к прорыву. Сзади Понтия встали оруженосцы. Легионеры Центурии приготовили их к смене первого ряда. Слева от себя Принципал увидел Авилия Флака. Центурион дает сигнал. Понтий Пилат производит смену впереди стоящего легионера и сразу же бросает копье в щит Мармана. Зная результат, Понтий не дожидается падения тела, а протягивает руку назад и, почувствовав с ней Сарису, бросается вперед, поражая врагов в ближнем секторе. Рядом неотступно следует Авелий флаг. И только теперь Понтий понимает роль Центуриона. Он оберегает его левый бок, расширяет пространство действия. Четыре раза вынужден был Понтий бросать копье, прежде чем удалось прорвать строй морманов. Римские войска стремились окружить отряд морманов, действовавший против первой когорты а Марабода прилагал все усилия к тому, чтобы не дать римлянам замкнуть кольцо окружения. К чести Марабоды войска мароманов отступили в достойном виде, хотя и были сильно потрепаны. За время перегруппировки мароманов легат не терял времени, и когда мароманы готовы были продолжать сражение, то обнаружили линию свежих, только что введенных в бой когорт. Легион оказался восставшим из праха. «Снова начинать сражение!» Когда же мы работе доложили о потерях, он прекратил подготовку к новому сражению. Легант, воспользовавшись непонятной передышкой, приступил к сооружению лагеря, и уже через два часа линейные когорты, вспомогательные отряды и раненые оказались под защитой валов. К вечеру следующего дня враги начали снимать осаду лагеря и отходить. Вскоре показались плотные колонны войск, и Гай Сатурнин уже въезжал в ворота лагеря. Опасность миновала, и люди вздохнули свободно. Командующий вместе с легатом и префектом побывал во всех подразделениях легиона, стремя составить мнение о его боеспособности. Не пропустил он и лазарета, и прикусил губу, обнаружив большое количество раненых. Вечером в палатке легата шел разбор сражения. Настала очередь высказаться легату. Подробно, со знанием дела, легат проследил все этапы сражения. По каким бы направлениям ни проводил он анализ событий, всюду мелькали два имени — Понтий Пилат, Авилий Флаг. Командующий не мог не обратить внимания на роль этих людей в ходе сражения. Когда заговорил префект легиона Люци Мессалва, Гай Сатурнин удвоил свое внимание. Он любил слушать префекта, речь которого была бесхитростна, когда вопрос касался интересов легиона. «Я не сообщу ничего нового», — начал префект. В первой половине сражения инициатива принадлежала противнику. Известно, что во второй мы перехватили эту инициативу. Захват инициативы связан с получением рапорта о предполагаемом плане Марабоды истребить когорту тысячников. Из рапорта нам стал очевиден ход событий. Со временем мы додумались бы до тайного плана Марабоды. Получено известие ценно тем, что оно было получено в нужное время. Здесь уже говорилось... Понимание плана Марабоды родилось в голове Понтия Пилата, Принципала Десятой Когорты. Для многих это неожиданность, но только не для меня. Я понял ранее. Принципал обладает способностью видеть поле боя и правильно предвидеть развитие событий. Многие придут к выводу, что здесь налицо случай. Ничего подобного. Перед нами ученик Карла Марцеллы, сражавшегося в Иберийском легионе лет двадцать назад. И наше поколение его помнит. «Вот и появился Карл Марцелло. Это невероятно, это радостно для меня!» — воскликнул Гай Сатурнин. «Он был моим товарищем по региону. Его ждала большая карьера, если судить по его способностям. Всегда с сожалением думал о его исчезновении. Верю. Он возродился в молодом принципале, и я непременно хотел бы с ним встретиться». Через некоторое время в палатку вошел молодой атлет с приятным выражением лица. Вид принципала отличался не только опрятностью. Все на нем прилегало и было в пору. Понти представлял классический вид профессионала. Легат, показывая Понтию глазами на командующего, проговорил. — С тобой, принципал, хочет побеседовать командующий. — Я узнал, что ты ученик Карла Марцеллы. Мы были знакомы с ним в дни молодости, и я сохранил о нем высокое мнение, несмотря на некоторые недоразумения. — Сколько же лет он тебя учил? «Четыре года, Егимон. Когда я отправился на вербовочный пункт, то чувствовал себя в полной силе. Расскажи, где он сейчас, как живет, чем занимается? Сейчас Карл Марцелло живет в соседнем с моими родителями имении, и мы выкупаем это имение для него». «Кто это мы, и как далеко продвинулось дело?» — продолжал Гай Сатурнин. «Мы — это я и Карл Марцелло. Выкупили только четвертую часть». «Приобретение идет медленно, но уверен, мы справимся». Гай турнин помолчал, затем повернулся к кому-то из сопровождающих и сказал, «Сегодня легион получил подарок от Карла Марцеллы. Я имею в виду бросок копья по-иберийски и работу с Арисой, коронные номера старшего принципала. Не знаю, Понтипилат, как оценить твою работу легат легиона, но как бывший товарищ Карла Марцеллы прошу передать». «Его усилия приняты армией в моем лице». Гай Сатурнин взял кожаный мешочек из рук сопровождающего, раскрыл его и положил на стол. «Здесь двадцать аурий. Деньги мои, личные, регистрации не подлежат. Передай привет своему учителю. При первой возможности я его навещу. Он один из немногих, кого хотелось бы увидеть из времен моей молодости». Пока командующий говорил, легат придвинул к себе мешочек с монетами и добавил десять золотых. Мешочек вновь оказался на середине стола. Протянулась рука префекта, и его пять аурий оказались там же. Каждый трибун из присутствующих положил по пяти аурий, и последний затянул мешочек, показывая, что процедура имеет отношение только к верхнему эшелону командного состава. Гай Сатурнин поднял глаза на Понтия. «Возьми эти деньги, принципал. Что делать, ты знаешь. Пусть боги берегут тебя в сражениях. Понтий подошел к столу, взял тяжелый мешочек золота, попрощался с присутствующими и молча вышел из палатки. Боги не забыли Карла Марцеллу. Такие деньги я мог бы скопить только за десять лет службы. Командующий покинул палатку легата. Командный состав легиона остался наедине со своими заботами. Все молчали. Префект доложил кратко и сухо. Начну с принципала. Числю за ним две заслуги первое состоит в понимании угрозы для первой когорты и показывает способности командира. Вторая — его воинское мастерство, которое присуще только ему и, как мы знаем, обеспечило успех легиона. Награды распределил бы так, за первую заслугу производства в Центурионы, за вторую — большую нагрудную золотую цель. Центурион. Вижу две заслуги. Правильное понимание поля боя, и выполнение своего долга. Благодаря ему легат был своевременно ознакомлен с положением дел. Во-вторых, встав рядом с принципалом, обезопасил его от случайностей и тем самым создал условия для прорыва. Обращаю внимание на то, что Центурион стал выполнять роль простого легионера, не заботясь о своем престиже, но ради общей победы. В последнем сражении ранен премипеларий десятой когорты Марк Квилиний Муцион. Предлагаю Центриона, Авилия Флака, выдвинуть на освободившуюся должность за боевые действия наградить малой нагрудной золотой цепью. «Расписано все по заслугам», — проговорил легат. «Но меня смущает молодость принципала». «На этот раз», — возразил префект, — «поньки пила так перекрыл свой недостаток, что показал себя и зрелым, и умелым. Если смотреть в корень, то перед нами военный талант. Мы же не хотим его замечать». Мы хотим его привязать к привычным для нас категориям, возрасту, сроку службы, времени обучения. «Я согласен, согласен, префект», — поспешил заговорить легат. «Я признаю твою способность оценивать людей. Помню, что, несмотря на мое скрытое сопротивление, ты добился продвижения этого понтия пилата в принципалы, и сегодня, благодаря твоей настойчивости, легион добился военной удачи. Не будем мелочиться». И если никто в принципе не возражает, префект составляет приказ. Я подпишу. Община Назареев. Создание в Иерусалиме общины последователей распятого пророка Иисуса усложнило жизнь Квинта Амния. Первоначально считалось невозможным получить согласие Синедриона на организацию подобной общины, но сегодня долгожданный документ лежит перед курульным табулярием. Пытливый ум Квинта Амния по привычке ищет исходный толчок события и вдруг вспоминает о манасии недавно объявившемся в Иерусалиме. Появление Монассия может многое объяснить. «Но каков прокуратор? Какие возможности таились столько лет? Столько задействовано людей, кораблей, тайников, и лист не колыхнулся?» «Спроси меня, — думал Квинт Амния, — Где начать разматывать нить, не знаю. Я начальник тайной канцелярии, и всюду нужны деньги, деньги. Такой мощи от прокуратора иудеи не ожидали и растерялись. Организация раскола религии, иудейского общества, грандиозно. Кто же мог додуматься до таких высот? Документы пришли из канцелярии имперского легата, но источник явно кисарийского происхождения». Вряд ли в Сирии так подробно знали о последних событиях в Иерусалиме, однако плотно увязаны иерусалимские события с интересами Рима. Неужели опять этот грек? Надо быть справедливым Каману Эферу. Всю жизнь он работал на усиление могущества Рима. Если подобные мысли родились в голове грека, то к нему и надо идти за советом. Получено указание найти бывших учеников Иисуса, и организовать из них в Иерусалиме общину последователей. Но нужно получить еще согласие учеников. И это после такого страха, которого они натерпелись за прошлую Пасху. Вспомнить надо, каких вывозили из города. У ворот началась свалка, когда стража, охранявшая ворота, решила проверить повозки. Слава богам! Примепеларий Когорты оказался на высоте. Даю три минуты на открытие ворот, затем последует команда и вы будете подняты на копья. Вы забыли, с кем имеете дело. Вперед быстро вышел строй тяжелой пехоты и выставил копья для атаки. Можно представить себе переживания людей, спрятанных в повозках. Если премипеларий не решится на крайнюю меру, то их ждет смерть от их же соплеменников. И громадная сумма денег. Пятьсот тысяч сестерциев. Из канцелярии имперского легата следуют вопросы. Почему не используете? Почему? Прокуратор умен и дальновиден. Все суммы перевел на его квинта-амния под отчетность, чем и оградил себя от денег легата. Другой бы на его месте поближе к себе пододвинул мешок серебром, поскольку отчетность невразумительна, туманна, заманчиво запустить туда руку. Но прокуратор мыслит трезво. Придет время доносов и комиссий. Лучше продумать свои взаимоотношения с первопроходцами религиозного раскола. Они определены в документах легата. Никаких личных контактов. Действовать только через подставных лиц. Никто не должен даже предполагать о направляющей руке Рима. Квинт Амни пододвинул поближе футляр, в котором находились документы, связанные с созданием первой религиозной общины последователя Иисуса. Взял первый документ. курульному табулярию Квинту Амнию в Кесарию, Эдил, канцелярии Самуил бен Дома. За 14 дней до Сентябрских календ, Антиохия, пребывая по долгу службы в еврейской общине города Антиохии и выявляя настроение иудеев в связи с пасхальными событиями в Иерусалиме, сообщаю, что преследование Иисуса, галилейского пророка и его смерть прошли незамеченными для религиозной общины города. Здесь ни он, ни его учения неизвестны. Основные положения его учения – или не представляют интереса или еще не достигли наших северных рубежей серьезный человек самуэл бендома размышлял квинт амни главное он хорошо знаком с образом жизни еврейских общин из письма следует что нет никаких откликов на трагические события в иерусалиме не сделаем ли мы ошибки выбирая учение иисуса завичк с помощью которого собираемся сдвинуть пласты иудейского общества тревожно Рука развернула следующий документ. курульному урульному табулярию, квинту Амнию, в Кесарию, Эдил-Канцелярии, Самуил бен Дома. Сентябрьские календы. Вифсаида. Прибыл в Галилею с целью установления местонахождения последователей и учеников пророка Иисуса. Сообщаю, что участники трагических событий в Иерусалиме прибыли в Галилею и проживают по своим домам. Особый интерес представляет группа последователей Иисуса, проживающая в Ифсаиде. Ученики пророка тяготеют к некоему Петру, отличающемуся разумным поведением, жизненным опытом, семейной солидностью. У него двое детей. Он располагает определенными средствами. Ему принадлежат несколько рыбацких лодок, коптильни. Хозяйство по причине его долгого отсутствия пришло в упадок. И сейчас семья находится в трудном материальном положении. По характеру Петр человек мягкий, предпочитающий действовать призывами, уговорами, оставляет людям право выбора, уверовав в какую-либо истину, способен, как говорят, понести на вороных, что и произошло при встрече с пророком Иисусом. Отличался преданностью пророку, пользовался особой благосклонностью учителя. В трудные минуты в Иерусалиме не смог проявить твердость духа. Как здесь тихо рассказывают, «дважды отрекся от учителя». Первый раз в помещении Синедриона, другой в притории, после вопроса Понтия Пилата. По моему наблюдению, в случае серьезного вину Петру не ставится из признания права самосохранения. Память о предпочтительном к нему отношении учителя сохранилась, и он пользуется авторитетом, хотя признание Петра в качестве лидера опирается на скрытые человеческие интересы. Нет духовного давления, сохраняется свобода выражения чувств и мнений, а Обстановка теплая. Совместно перенесенные страхи сближают маленькую кучку людей, и характер Петра гармонично сливается с общим настроем. Здесь же и его брат Андрей. Вместе со старшим братом прошел он дорогами учителя. В отличие от Петра, более нацелен на поиски истины, хотя не берусь утверждать, что он под этим понимает. Тяга к истине привела его в начале пути к Иоанну Крестителю, которым был крещен и благословлен. По слухам, характер у Иоанна был тяжелым. Склонность к эскетизму и крайностям не способствовала сближению ученика и учителя. Не было, видимо, в их взаимоотношениях глубины духовного понимания. Не случайно Андрей первым примкнул к Иисусу, оценив светлость души и легкость характера, его обширное знание, подчеркнутое тем неизвестно откуда. Мое мнение о талантливых людях, собирающих знания там, где тысячи других проходят совершенно безразлично, будто бы перед ними булыжники на мостовой, подтверждается случаем с Иисусом. Приобретенные знания определенным образом систематизированы, освещены внутренним светом личного обаяния и в результате сверкают неповторимыми гранями. А умение рассуждать, создать красивую притчу в четкой, лаконичной форме, разве этого недостаточно, чтобы привлечь молодого, увлекающегося человека Первым Иисуса увидел Андрей, и первым к нему пришел. Поэтому в шутку и за глаза его в тесном кругу называют первозванным. Надо признать, его духовные запросы и природное чутье к таланту помогли Андрею открыть Иисуса для себя, брата и своих соседей. В Ипсаиде живут братья Завидеевы, Иоанн и Иаков. В свое время вся их семья во главе с матерью Соломей последовала за Иисусом. Соломея прошла путь до конца, ее можно было увидеть у подножия креста, на котором был распят Иисус. Скорее всего, она совершила последнее омовение его тела. Младший брат Иоанн, совсем еще юноша, симпатичный, доверчивый, вызывает теплое и радостное чувство. Душа его открыта миру и устремлена в познание. Глядя на него, приходишь в удивление от щедрот природы, не забывающий дарить миру людей одухотворенных мечтающих найти счастье и покой для всего человечества. Со своим братом Иаковом он некоторое время находился в общении с Иоанном Крестителем, но такие духовные противоположности вряд ли смогли найти что-то общее. Другое дело его брат Иаков. Спокойный, но скрытный характер свидетельствует о критическом мышлении. Он оценил личность Иоанна Крестителя и понял, пребывание рядом с таким человеком требует постоянного напряжения духовных сил. По дальновидному мнению Иакова, вождь должен облегчать духовную и житейскую нагрузку, а не увеличивать ее своим присутствием. Скорее всего, житейские мотивы развели его с Иоанном Крестителем. С большим интересом познакомился я с Фомой, личностью своеобразной, редко встречающейся, Невольно задаешься вопросом, каким образом и зачем попал он в окружение пророка, что он там искал и нашел ли. Здесь в тесном кругу создаются свои легенды, и одна из них посвящена Фоме. Ученики пророка уверены в воскресении Иисуса. Только Фома, как говорят, долго сомневался и высказывал недоверие к личности Иисуса, пока тот не показал рану на своем теле и не попросил Фому вложить в нее персты свои. Таким сложным путем уверовал Фома воскресение учителя. Приведенный эпизод свидетельствует о сложностях, ожидаемых нами в будущем. Филиппа принято считать ближайшим сподвижником пророка, но на меня он не произвел должного впечатления, во всяком случае сейчас. После долгой разлуки с семьей он погружен в заботы о доме. Он отец двух очень милых девочек. Причина, заставившая заботливого и любящего отца оставить детей, неясны. Правда, жена его, женщина сварливая, дурна собой, неряха, мысль двигается встречно. А у других разве лучше? Возникает предположение о душевных взрывах, о длительных периодах непримиримости. Характеры и склонности учеников пророка рассматривались с целью определить степень их сопротивления переезду в Иерусалим. Что же побудило этих людей бросить дела и отправиться бродить за пророком, по дорогам и по дворам. Только когда Эдил поймет причины, побудившие учеников пророка поступить так, ему не составит труда уговорить их создать общину в Иерусалиме, посвященную памяти их учителя. К урульному табулярию, квинту Амнию, в Кесарию, Эдил канцелярии, Самуил бендома Ноябрьские ноны, Каны галилейские. Установлено пребывание еще одного из учеников пророка. Небольшой городок Каны приютил Иакова, сына Алфеева. Оказывается, при прохождении пророком города здесь происходили интересные события, поразившие его учеников. кана находится недалеко от Назарета, где расположен дом родителей Иисуса. Будущий пророк со своими учениками Петром, Андреем, Иоанном, Нафанаилом, Филиппом оказались на свадьбе. Гостей было много, как принято на еврейских свадьбах, народ подобрался активный, выпито было все вино, а гости все требовали и требовали его. Иисус спас лицо хозяев дома. Он предложил слугам залить водой шесть каменных сосудов, находящихся в зале, и разнести ковши гостям. В сосудах оказалось лучший из вин, подаваемых на свадьбе, и Аков, уроженец здешних мест, оказался свидетелем событий и сделал свой выбор. Полученное от товарищей прозвище ступа в значительной степени отражает образ последователя Иисуса. Признав мысли и догматы, он способен проявить упорство, твердость духа, даже непоколебимость. Это человек ограниченных способностей, наделенный упрямством, смелостью и решительностью. В повседневных вопросах отличается житейской практичностью. Интересы устремлены скорее на землю, чем в небеса. В проповедях пророка Иакова привлекла тема светлой, безгрешной жизни на самой земле. Именно эта тема запала в душу будущего апостола. Квинт Амни долго смотрел на письмо, стараясь представить образ человека, которого предполагалось склонить к неординарному поступку. Документы касаются простых людей — рыбаков, земледельцев. Первый раз он заинтересовался ими по служебной надобности — И каждый повернулся неповторимой гранью души и характера. Взять хотя бы Иакова. Сдвинуть его с места трудно, а направить в желаемом направлении невозможно. Конец файла номер 15.